Глава десятая. Своими глазами. Я смотрю в даль от поезда. Я вижу, как в этой дали по всему небу от края до края окна ходят дожди. Они сталкиваются, собираются в тёмную толпу, из них вполне уже может выйти гроза, но они всё чего-то ждут, не начинают. Ещё слева толчётся маленький дождик, которого не взяли. Он вдруг срывается, несётся нам на перевес и пропадает. Вид нас ждёт впереди на рельсах. Ага, вот и лужи, и мокрая трава, значит, он нас не дождался. Вылился на пустую землю, на безлюдную, на безнасную. А мы себе едем дальше в лагерь. Я думаю теперь о дожде. Мне вдруг становится непонятно, почему он идёт или не идёт. Хорошо, пусть капли тяжёлые, пусть они падают вниз. Раз уж такой закон природы, ну а раньше Кто они там делали и за что держались наверху? И как им удалось туда подняться? Вода нагрелась и испарилась, пар собрался в облака, облака в тучу, вот вам и дождь. Это я уже знаю, слыхали. Но как же она испарилась? Море-то не кипит. Сколько моря надо кипятить, чтобы нагонять такую прорву облаков на каждый день? Нет, я отказываюсь верить. Я не видел кипящих морей. Я вообще не видел никаких морей. Но как они держатся на земном шаре и не разбрызгиваются от его знаменитого вращения? Это мне уже сейчас заранее непонятно и никогда, видимо, не понять. Я не верю, что есть неразбрызганные моря. Вода кипит в паровозе, вот где в самом деле который везёт нас в лагерь. Это мне совершенно ясно. Паровоз оставляет за собой белое облако. Мы под ним проезжаем. Я вижу его. Вот, значит, откуда они берутся. Но облако такое мягкое, а правос такой твёрдый. Как оно может свернуть его с места и гнать вперёд? А за ним и весь наш поезд. Как это может случиться? Нет. Я не верю этому. Облако не может дотолкнуть наш поезд до далёкого лагеря. Я не верю, что мы едем в лагерь. Но мы всё же едем. С этим ничего не поделаешь. Я спорил, я отказывался, я не хотел брать путевку, но мама опять ввела себя бесповоротно. — Почему? — спрашивала она. — Почему ты не хочешь? И я умолкал. Я не мог сознаться и в шайке Банди, и в том, что завтра меня возьмут на дело. Неизвестно, как бы она к этому отнеслась. Она и так успела заплакать, пока я не согласился. — Ты испортил мне все удовольствие, — сказала она. — Ты мне тоже, — ответил я. Она подошла ко мне, обняла за голову и вдруг вскрикнула: "Что это? Кровь? Откуда?" И правда, у неё на ладони была кровь. Значит, рыжий всё же полоснул меня, а я и не заметил. "Пустяки", сказал я. "Это из меня, не волнуйся". Я вывернул назад руку, чтобы пощупать. И тут так больно стало под лопаткой, и я уронил руку обратно и не мог ничего больше выговорить. Рот вполне открывался, но звук не выходил. А если и выходил, то совсем не тот, который я хотел, будто забыл все буквы и начало слов. То есть глупо было бы говорить, что я не заплакал, что по лицу у меня ничего не текло. Не знаю, как это получилось. Слишком много накопилось за день самых невозможных потрясений. Просто сдала нервная система. Но я ничего. Я плакать не хотел, мне это вообще не было нужно. Ведь всё уже позади. А если нервная система сдала, так я не виноват. Конечно, врёт Ксения Сергеевна, что я дитя войны и экзальтированный, но за нервы свой человек отвечать не обязан. Это точно. Так мне хочется думать. Я снова смотрю вдаль из поезда. С высокой насыпи земля видна даже за горизонтом. И я сам теперь вижу, как много места повсюду занимала война. Мы едем уже час и два. Дожди разбрелись из свои толпы, по одиночки поливают наши вагонные рельсы. Потом снова светит солнце среди облаков, а навес дальний и ближний из земли проплывают окопы, воронки в траве, драконовы зубы, колючая проволока на всей, насколько видно, земле. Как же это возможно? Если бы сосчитать по порядку номеров всех солдат первомайского парада, и каждый из них занял бы один окоп или один блиндаж, это была бы капля в море. Откуда же взялось столько наших солдат? С какого такого парада, чтобы вырыть все эти окопы, построить блиндажи, надолбы и драконовые зубы, а потом сражаться, защищать их и снова наступать вперед на врага? Ура! В атаку! За мной! И неужели, если б мы ехали дальше... Да само Берлина то всюду были бы те же окопы, проволока и обломки танков, пушек и самолётов. Нет, это невозможно себе представить при помощи газет и фантазий. Надо сесть в поезд и ехать и ехать, смотреть и смотреть, как это не похоже на старинные войны, когда оба войска собирались в условленный день на одном Куликовом поле, русские громили своих врагов, и потом снова могли спокойно жить. и развивать во все стороны своё государство. Я впервые из поезда понял, какая она была огромная эта война, какая отечественная. И теперь мы едем в лагерь, и на откосе стоит самая длинная немецкая пушка. Она будто сползает на нас и целится чёрным дулом. А нам не страшно. Пушка! Видали пушку, кричим мы. отталкиваем друг друга от окна и смеёмся нам смешно